У обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были заметны: жадность, жестокость и ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг к другу. В СССР тоже проводились подобные опыты, и социалистические обезьяны оказались такими же несознательными, как их капиталистические родственники. В советском варианте за шестиугольный жетон можно было купить у экспериментаторов игрушку. Но обезьяны быстро научились использовать деньги не только в отношении с экспериментаторами, но и друг с другом. Обезьяны, которым хотелось поиграть, покупали у своих товарищей за шестиугольный жетончик игрушку. Они менялись друг с другом: жетоны на орехи, конфеты на игрушки, товар, деньги, товар. Обычаи. В углу клетки висит приманка. Но брать её нельзя. Если какая-то обезьяна берёт приманку, всех обезьян в вольере окатывают холодной водой из бронзбоята. И это очень неприятно. Обезьяны не любят подобных вещей. Вскоре все обезьяны в вольере усваивают это нехитрое правило, и в дальний угол за приманкой больше никто не ходит. Затем часть обезьян в клетке меняют И когда новички пытаются снять злополучный банан, к ним тут же подлетают сторожилы и оттаскивают от банана. Те понимают, что пищу в дальнем углу брать нельзя. Затем экспериментаторы перестают лить воду, просто потому, что никто на провокационную приманку уже не покушается. И после этого люди заменяют вторую часть стаи – старожилов. Всех, кто помнил и на себе испытал леденящий душ из-за нарушения табу. Теперь старожилами становились уже бывшие новички, те, кто знал, что снимать приманку нельзя, но на себе душ не испытывал. И уже они начали учить новичков, когда тем хотелось сорвать ладжи. Запретный плод. Через несколько замен в вольере сменилось уже несколько поколений обезьян, и каждый раз старожилы учат вновь прибывших правилам поведения. Уже давно никого не обливают водой. Уже трудно объяснить, почему в том углу нельзя брать приманку. Уже никто из живущих не знает первых обезьян, которых действительно обливали. Почему же из поколения в поколение вновь и вновь транслируется пустое табу? Ответ. Здесь так принято. Обычай есть то, что с течением времени давно потеряло практический смысл или никогда его не имело. Но тем не менее упорно транслируется из поколения в поколение табу как пустой знак. Обычай это общественный предрассудок, популярная привычка. Не в обычае в присутственных местах употреблять определённую лексику. Мат. В некоторые официальные учреждения даже в жару не пускают в шортах, а по улицам нельзя ходить голыми. Порнографию принято прятать от детей, хотя в отличие, скажем, от водки, никакого реального вреда она принести не может. В театр и на вечер принято надевать специальную одежду вечернее платье. Государственный чиновник и офис-менеджер должны в рабочее время носить на шее особым образом подвязанный кусок тканой ленты которая не согревает и не служит для гигиенических целей, как прочая одежда, а является чистым символом. Символом серьёзности окружения и вида деятельности. Оглянувшись вокруг, вы сами можете найти десятки мелких и средних пустых обычаев и общественных привычек. Пустые обычаи нарастают, накапливаются в обществе, словно ракушки на днеч корабля потом нижние слои отмирают раньше было в обычае и прямо предписывалось этикетом вставать когда в помещение входит женщина сегодня этот социальный предрассудок практически растворился в потоке жизни вредны ли обычаи для общества или просто бесполезны Морские жёлуди, нарастающие на корабельном днище, на 40% увеличивают расход топлива или настолько же замедляют движение корабля при прежнем расходе. Примерно так же действуют социальные пережитки. Их тормозящий эффект вызывается тем, что общество тратит свои внутренние психические и экономические ресурсы на поддержание этих ненужных социальных пережитков. В людских головах пишутся лишние, порой сильно мешающие жить программы, которые психологи называют комплексами. Причём, что любопытно, на нарушение чисто внешних норм приличий Общество часто реагирует гораздо болезненнее, чем на настоящие разрушительные события. Общество привыкло к убийствам. Убийством никого не удивишь. Но стоит толпе молодых художников-концептуалистов безвредно нарушить бессмысленное табу, пройти по улицам голыми, Как общественное мнение задохнётся от возмущения, какое падение морали. Куда катится мир? Совсем уже дошли. Обычаи, как бог, внешний дисциплинирующий фактор. Но по мере эволюции сложных систем в них происходит децентрализация управления. Это один из законов кибернетики который касается и социальных систем. Всё меньше общество решает за индивида, как ему жить, что носить или не носить и как себя вести, и всё больше он сам, в соответствии со своей личной моделью мира. Главное только в том, чтобы поведение индивида не разрушало минимально необходимые социальные связи. То есть социальная система должна быть максимально гибкой, но при этом не должна распадаться, терять структуры. Общество не должно расползаться, как медуза на солнце. Баланс между жёсткостью системы и её гибкостью вечный вопрос эволюции. Чем жёстче, энергичнее, активнее, Опаснее окружающая среда. Тем жёстче должны быть связи внутри системы, чтобы сохранить свою выделенность от среды. Такие системы, как, например, кристаллы, очень прочны, но мертвы. Они не развиваются. Зато их и убить трудно. А живые системы легко убить, но зато они адаптивны могут развиваться. Современная цивилизация, построив в себе достаточно комфортную среду обитания, овладев огромным энергетическим потенциалом, достаточным для многократного самоубийства всей земной цивилизации, должна быть адаптивнее самой себя вчерашней, то есть внутренне, гораздо терпимее, спокойнее, чем в недавнем даже прошлом. А это означает полное перетряхивание груза старых традиций и представлений. Перетряхивание представлений о приличиях, о морали, о нравственности, об этике и эстетике, о целях и смыслах, о об обычаях, И если цивилизация не сможет вытрясти пыльный ковёр старых догм, она просто убьёт самаe себя, отравится ядом собственных традиций и устаревших представлений.